Фиасоль и феерическая история с математикой. Фиасоль ехала в школу на велосипеде под проливным дождем. Она была сердита, потому что мама отказалась везти ее на автомобиле. Мама сказала, что детям полезно мокнуть под дождем, ездить в непогоду, вдыхать побольше кислорода и вообще быть самостоятельными. Еще она сказала, что так Фиасоль сможет проснуться по дороге в школу станет бодрой и сосредоточенной, и ей будет легче учиться. Потом мама продолжила стучать по клавиатуре компьютера и уже не слышала Феосоль, жалобно умолявшую отвезти ее в школу. Феосоль попала под проливной дождь и, выйдя на улицу, сразу промокла. Мама сидела в теплоте и уюте, пила кофе, улыбаясь и подмигивая. Феосоль сердито смотрела на маму в окне, усаживаясь на велосипед перед тяжелой поездкой. И дело было не только в дожде, но еще и в сильном ветре. В такую непогоду мама отправила ее в школу на велосипеде. «Не забудь шлем!» — жизнерадостно прикрикнула мама, как бы показывая, что ей совершенно неинтересен ее ребенок, и продолжила работу на компьютере. Феосоль опоздала на урок. Все уже склонились над столами и старательно что-то писали, или пока еще почесывали голову над листами бумаги. А учительница Гоия с недовольным видом показала на часы. Извините, сказала Фиасоль. Был сильный встречный ветер. Обычное упражнение. Упражнение? Фиасоль это проверочная работа. Об этом мы говорили на прошлой неделе, сказала Гоия и протянула ей два листа бумаги. Экзаменационная работа по математике? Нет. Последняя проверочная, а экзаменационная состоится на следующей неделе. Это не должно быть для тебя слишком большой неожиданностью. «Проверочная, ты ведь помнишь!» прошептала Белла и продолжила вычисление. А у Фиасоль ничего не получалось. Она сражалась с примерами, думала, что они ужасно трудные, некоторые пропускала, переходила к другим. Забывшись, Стала рисовать на листке с заданием. Нарисовала гору, дом и танцующих людей. Когда прозвенел звонок, и Гоя стала собирать работы, оказалось, что Фиасоль выполнила меньше половины. «Мне нужно больше времени», — сказала она. «Слишком большое задание». «Для начала надо приходить вовремя, и еще нужна хорошая подготовка», — ответила Гоя. И улыбнулась той же улыбкой, что и мама, когда посылала Лафиосоль на улицу при дожде и ветре. Когда говорят ⁇ это решаю я ⁇ и ⁇ а мне все равно ⁇ улыбаются одинаково. Экзаменационная работа будет на следующей неделе. Хорошо бы тебе подготовиться по-настоящему. Тебе может кто-нибудь помочь дома? Да, ⁇ Да-да, мрачно сказала Феосоль. На следующий день объявили результаты проверочной работы. У большинства одноклассников они были удовлетворительными. Фиасоль бегло посмотрела на свою. В конце было написано. «Дорогая Фиасоль, я не могу поставить тебе отметку. Если бы я это сделала, она была бы очень низкой и поэтому некрасивой. Но рисунки красивые, хотя за это я не ставлю отметок. Пожалуйста, выучи весь материал к экзаменационной работе на следующей неделе». Это очень важно. Я знаю, ты можешь учиться гораздо лучше. После уроков Фиасоль шла такая задумчивая, что не заметила, как ей перекрыла дорогу Тедда, которая встала перед ней. Мальчишки окружили их. «Плати! За проход надо платить!» нагло сказала Тедда. «Ты это брось!» — ответила Фиасоль, оттолкнула одного мальчишку и решительно пошла. Поищи других для ваших дурацких штучек, а мне некогда. Нилли, которого феосоль оттолкнула, стукнулся о дверь позади. Он, как и Дадди и Миро, телохранители Тедды. Оставьте, феосоль. давайте лучше поищем бяку и кокос, — сказала Тедда. Может быть, они хотят, чтобы мы проводили их до дома. Фиосоль побежала, обрадовавшись, что избавилась от этих балбесов. Столкнуться с ними всегда было неприятно. Тедда и ее компания ищут, над кем можно поиздеваться. Самое большое удовольствие для них — досаждать Сёльви и Сабине, потому что оба робкие и не могут постоять за себя. Сёльви — хрупкий маленький мальчик, играющий на скрипке. Его родители — музыканты. Тедда дала мальчику прозвище Бяка. Сабина совсем недавно переехала в Исландию, осваивает исландский язык. Тедда со своей компанией преследует ее за плохое знание исландского. Ее прозвище «Кокос», потому что однажды на урок домоводства, когда их просили назвать любимое блюдо, она принесла кокосовый орех. Проделала в орехе отверстие, предложила всем попробовать и сказала, что у нее на родине это любимый напиток. Этого хватило, чтобы Тедда прозвала ее кокосом. Большинство решило, что это хорошая шутка, но Феосоль видела, что Сабине она не понравилась. Иногда Белла и Фиасоль провожали Сабину домой, чтобы помешать балбесам издеваться над ней. Фиасоль называет этих людей балбесами, что гораздо хуже, чем Кокос или Бяка. И всегда будет так их называть, даже когда будет старухой на ходунках. Иногда Тедда остается дома у папы и не приходит в школу. Тогда в классе мир и покой. Вообще создается впечатление, что мальчишкам Нилли, Дадди и Миро Нужна Тедда, чтобы хулиганить. В ее отсутствие они миролюбивые и даже доброжелательные. Сначала, когда скорая помощь Фиасоль начала использовать обувную почту, балбесы вроде бы успокоились, стали милыми и покладистыми, но по прошествии короткого времени опять разошлись вовсю. Обувную почту придумала Фиасоль. Балла сказала, что это прекрасная идея, и они вместе написали много записок, которые скорая помощь держит на готове. Записки содержали советы балбесам-лоботрясам, как стать нормальными людьми и хорошо относиться ко всем остальным. Когда одна из девочек в середине урока отпрашивалась в туалет, то по дороге оставляла записочки в кроссовках балбесов. Совет балбесу номер один. Не будь балбесом. Оставь в покое остальных людей. Совет балбесу номер два. Попробуй сегодня отнестись к людям по-доброму. Тебе будет приятно. Совет балбесу номер три. Только балбесы издеваются над другими. Совет балбесу номер четыре. Маленькие балбесы становятся противными большими балбесами. Совет балбесу номер пять. Балбесы ломают, друзья создают. Совет балбесу номер шесть. Может быть, тебя погладить, маленький балбес. Совет балбесу номер семь. Балбесы смеются, когда другие люди плачут. Совет балбесу номер восемь. Дети должны объединиться, маленький балбес. Совет балбесу номер девять. Балбесы — это бедолаги, которые обижают тех, кто меньше и слабее. Совет балбесу номер десять. Будь осторожен, ты под колпаком, маленький балбес. Найдя такие записочки в обуви, Тедда и ее оруженосцы начинают внимательно смотреть по сторонам. Фиасули и Белла стараются не попадаться им на глаза и отходят в сторону. Но часто не могут положить записочки в кроссовки из опасения, что их увидят. Поэтому иногда проходят дни, а то и целые недели между записочками. Фиасуль заметила, что балбесы преследуют Сюльви, и радостно рассмеялась, когда увидела, что он садится в папин автомобиль. Во всяком случае, на этот раз ему удалось спастись. Но сейчас у нее нет времени думать о таких делах. У Фиасоль большая проблема с экзаменационной работой на следующей неделе. Тогда уж точно нельзя рисовать на листочках дом и горы. По крайней мере, это она знала. «У меня проблема», — сказала Фиасоль вечером за кухонным столом. «У тебя всегда проблемы», — ответила Пиппа, подняв взгляд от книги, которую она поставила перед собой на столе рядом с бутылочкой томатного соуса, и кастрюлей с картошкой. «И в чем же проблема, дорогая?» — спросила мама, убрала со стола книгу Пиппа и положила ее на подоконник с той самой улыбкой «Это решаю я». «Проблема с математикой?» «Это понятно. Ты никогда не делаешь домашние задания», — высокомерно пояснила Бидда. «Ты, наверное, думаешь, что математику можно выучить ночью во сне?» — спросила Пиппа. «Послушайте, я рассказываю о проблеме, которую надо решить. Осталась только неделя. Гойя сказала, что мне нужно попросить помощи дома». «Конечно, моя дорогая девочка», — сказал папа. «Мне доставит удовольствие поучить тебя. А вы, сестрицы, лучше предложили бы свою помощь, вместо того, чтобы демонстрировать неприязнь и издеваться». «Да, я, конечно, могу оказать помощь, но тебе придется быть повежливей и поприветливей». — сказала Пиппа. — А что ты мне за это сделаешь? Будешь целую неделю делать мне бутерброды в школу и звать меня Ваше Величество? — Так нехорошо, — сказала мама. — Все помогают всем. А вы, математические дарования, посидите часок-другой с Фиасоль, чтобы она успела выучить до экзаменационной работы все, что надо. — Да, и мы с Лолли можем с тобой позаниматься, — сказала Бидда. «Он терпеливее меня. Ты ведь не очень покладистая ученица». «Уж, конечно, я хорошая ученица», — возразила Феосоль. «В последний раз, когда я помогала тебе по истории, ты хотела стоять на голове, и мне пришлось в это время читать тебе учебник», — сказала Бидда. «Как мне кажется, надо стоять на голове, если так лучше запоминается», — проворчала Феосоль. Вот так за кухонным столом в доме на улице Грейнолюнд было решено, что всю неделю Фиасоль будет усиленно заниматься математикой. Фиасоль составила жесткий график, словно готовилась выступать на Олимпийских играх. Каждый день, сразу после школы, она занималась под руководством Бидды и Лолли. Потом решала всевозможные задачи с Пиппой, а после ужина переходила в распоряжение папы. Никто раньше не видел ее такой решительной, как в эти дни, в канун экзаменационной работы по математике. Она не стояла на голове, возвращаясь домой после школы, не гуляла, никуда не исчезала, вообще не дотрагивалась до компьютера, не разгуливала в поисках друзей. Феосоль мчалась домой на дополнительные занятия. Она слушала, считала, напрягалась, спрашивала, делала упражнения снова и снова, изучала целые числа и дроби, делила все возможные и невозможные числа. Она умножала много раз и рано утром, и поздно вечером, лежа на полу в своей норке, сражалась с цифрами на листах бумаги. В конце концов, заходила мама и говорила ей ложиться спать. Бабушка, узнав об экзаменационной работе фиасоль, приходила несколько раз, чтобы помочь ей справиться с нервным напряжением. Она познакомила ее с упражнениями по системе йоги, научила делать глубокий вдох, держать голову свежей и воспринимать силы Вселенной. Она научила ее также применять всевозможные способы самовнушения для того, чтобы всегда двигаться только вперед. «Ты сама себе лучший друг, Фиасоль», — сказала бабушка. «А если ты не веришь в себя, то тебе никто не поможет. Вперед, Фиасоль!» «Никогда не сдамся», — часто повторяла Фиасоль, в том числе и сидя над книгой по математике. И она не сдавалась. Горжусь моей трудолюбивой дочерью, сказал папа вечером накануне экзаменационной работы. Как бы ни сложились завтра твои дела, можно сказать, что ты хорошо потрудилась и сделала большой шаг вперед. Я всегда говорила, что эта девочка добьется всего, чего захочет, сказала мама. Да, ты это сможешь, чучелка. Бидда подтолкнула Феосоль, сидя за кухонным столом. Больше того, Ты перестала быть несносной. Лолли считает, что ты стала более приятной в общении. Добавила она. Я собираюсь одержать победу, гордо сказала Феосоль. Вот увидите. Но только не вздумай рисовать на страницах, сказала Пиппа. И не смотри в окошко, не забивай голову посторонними вещами, не перекладывай принадлежности в пенале. Не забудь перепроверить все расчеты, сказал папа. Это очень важно. Вечером накануне Фиосоль легла спать рано. Она хотела быть в этот великий день хорошо отдохнувшей. Утром она выпила любимый сок мамы — отвратительный зеленый напиток из шпината, имбиря и лимона, который мама пила, чтобы зарядиться энергией. «Это очень полезно для моего здоровья!» — повторяла феосоль себе и ее чуть не вырвала. В школу поехала на велосипеде, не стала умолять, чтобы ее подвезли. Ведь она хотела насытить голову кислородом. Она пришла первой и встала около школы в ожидании, когда завхоз отопрет дверь. Потом школьники заполнили класс. Гоя с пачкой листков стала ходить по проходу между партами. Ну вот, дети, настал великий час. Надеюсь, вы готовы. Все будет в порядке, мне задания понравились. Все, что тут есть, мы проходили. Успехов всем и хорошего настроения! сказала она и стала раздавать листки. Фиасоль зажмурилась, сделала глубокий вдох через нос, выдохнула через рот, раскрыла ладони, сжала большой палец с указательным на каждой руке и почувствовала, как математическая сила вливается в нее. Я смогу, прошептала она. Я все знаю и стала повторять до изнеможения бабушкины заклинание. Я сильная, я настойчивая, я «Умная!» — тихо повторяла она, приступая к работе. Феосоль почувствовала ощущение счастья во всем теле. Все было знакомо. Здесь было то, что она выучила с папой, Лолли и сестрами. Дроби, умножение и деление. Она считала, записывала, неистово трудилась, перевертывала страницы, делила, вычитала, считала. И вдруг все закончилось. Последний пример был записан, Прозвенел звонок. «Какое счастье! Было легко!» Феосоль продемонстрировала отличные познания в области математики, и она сама это поняла. Она с нетерпением ждала оценки, которую ей поставит Гоя. «Это будет нечто необыкновенное!» Белла тоже была довольна, но для нее это было обычным делом. Феосоль улыбалась всю дорогу домой и даже засмеялась от того, что все было так прекрасно. Она бросила ранец в прихожей и тут же выбежала. Нашла Ингальюра Гайкюра, который, к счастью, оказался дома и даже нашел время поиграть с ней. Они отправились к Хатльбьорну и Хюскюльдюру, в дом напротив. Они играли в прятки и спекли шоколадный пирог. Вечером Фиасоль, перейдя дорогу, пришла домой. В прихожей услышала голоса мамы и сестер из кухни. «Фиасоль, это ты?» — спросила мама и вышла в прихожую. Да, это я собственной персоной, великий математик, с улыбкой сказала Феосоль. Хотите знать, как хорошо прошла моя экзаменационная работа? Важно, спросила она, увидев маму и сестер в прихожей. Она не сразу поняла, что с ними что-то не так. Где тебя носила целый день? Взволнованно спросила мама. И почему ты отключила телефон? Все хорошо. «Мы с Ингальвером Гайкюром были у Хатльбьорна и кюльдюра В доме, напротив», — сказала Феосоль, снимая куртку. «Почему ты не писала экзаменационную работу?» — серьезно спросила мама и взяла Феосоль за плечи. «Как не писала? Я все сделала!» — смутившись, ответила Феосоль. «У меня все прекрасно!» «Феосоль, как ты убежала, не сдав экзаменационной работы?» в отчаянии спросила Пиппа. «Что случилось?» Мама, Бидды и Пиппа окружили Фиасоль в ожидании объяснений. «Как это? Что вы хотите сказать?» «Твоя учительница Гоя позвонила нам и сообщила, что ты убежала, не сдав работу», — сказала мама. Она обнаружила это только тогда, когда посмотрела все работы. «Почему?» Ну я же все написала!» Теперь в ужас пришла Фиасоль. Сердце защемило. «Написала! Это точно!» «И только после этого ушла!» «И где же тогда работа, Фиасоль?» — непреклонно спросила Бидда. Фиасоль подняла ранец, валявшийся на полу в прихожей. Мама и сестры посмотрели на ранец. И тут у всех в голове мелькнула одна и та же мысль. «Ты что?» «Принесла работу домой?» — медленно и отчетливо спросила мама. Фиасоль быстрым движением открыла ранец. Ей не пришлось долго искать. Она сразу вынула три исписанных листка с тщательно сделанной и законченной работой. Ее затошнило. У нее возникло желание заплакать, закричать и начать бить ногами по стене, причем сделать все это одновременно. Но она ограничилась только тем, что крикнула, и стукнула ногой по двери изо всех сил. От пинка не удержалась, потому что была зла на саму себя, хотя это было больно, но боли она не почувствовала. «О, Боже!» — воскликнула мама. «Ты в своем уме?» — простонала Пиппа. «И что тебе теперь делать?» — упавшим тоном спросила Бидда. «Подождите, я позвоню Гои, — успокаивая, сказала мама. Она должна понять. «Я могу подтвердить, что работа находилась в ранце все время после прихода Фиасоль из школы домой». Фиасоль сидела в кухне на полу. Она закрыла лицо руками и тихо плакала. Жозефина подкралась к ней, чтобы утешить, полизала руки, потом свернулась рядом клубочком. Мама взяла телефон и набрала номер. Разом подобревшие сестры сели рядышком с Фиасоль и обняли ее. «Все будет хорошо», — — сказала Бидда. — Гоя разберется с этой историей. — Каждый человек мог сделать так, — сказала Пиппа. Фиасоль на секунду перестала плакать и посмотрела на Пиппу. — Ты это серьезно? — Нет, не серьезно, — честно призналась Пиппа. — Я говорю это только, чтобы утешить тебя. И еще тех, кто мог бы сделать то же самое. Папа пришел с работы. Он сразу понял, что что-то произошло, увидев сестер, сидевших на полу и обнимавших Фиасоль. Мама, державшая телефон около уха, кратко изложила всю историю. «Ай-яй-яй!» — единственное, что смог проговорить папа. Потом сел на пол рядом с Фиасоль и сестрами и, ничего не говоря, похлопал ее по руке. Мама снова позвонила. «У нее все время занято», — объяснила мама. Она положила телефон. Гоя обязательно мне перезвонит, когда увидит, что я ей все время звоню. Все наладится. «Нет, не наладится!» Расплакалась Феосоль. «Я готовилась так долго! Вы посмотрите на мою работу! Она заслуживает отличной отметки! Совершенно не меняет дело, что ее так и не оценили!» Продолжала она плакать, вытирая нос рукавом шерстяной кофты. — Ой, — пробурчала Бидда, — но тебе, наверное, разрешат написать еще раз такую работу. — Ни за что! — плача возразила Феосоль. — Больше я никогда не буду заниматься математикой, никогда в жизни не буду решать никаких задач. Папа рассмеялся, потом прекратил смех. — Папа, это плохой юмор. Тебе не покажется смешным, если у тебя на работе что-то хорошо получилось? «А потом ты сам испортил все, как осел!» «Нет, милая Феосоль, извини». Папе стало стыдно. Он поднялся на ноги и открыл холодильник. «Я приготовлю нам что-нибудь вкусное, чтобы улучшить настроение». Маме позвонила бабушка Гоу-Гоу. Мама сказала, что нельзя занимать телефон, но обещала перезвонить потом, когда Гоя поговорит с ней. Мама еще раз позвонила Гое. Та снова не ответила. Это был самый длинный вечер в их доме. Феосоль показалось, что он длился два месяца с лишним, хотя в действительности прошло два часа. После ужина наконец зазвонил мамин телефон. Это была Голья. Мама рассказала ей, где находится работа, и сказала, что феосоль, вместо того, чтобы сдать, нечаянно положила ее в ранец. Феосоль, сказала она, была так довольна, что все сумела решить что она все знала. Мама рассказала про дополнительные занятия и большую проделанную работу. Фиасоль готовилась к этому дню как к выступлению на Олимпийских играх. Они поговорили о том, что Фиасоль иногда бывает рассеянной. По лицу мамы было видно, что Гоя с этим согласна. Пока шел разговор, Фиасоль, Бидда, Пиппа, папа, Жозефина и Фиалка стояли прямо перед мамой и внимательно смотрели. не двигались а только кивали головой и смотрели. Мама молча слушала, что ей говорит Гойя. Разговор подошел к концу. Вы очень добры, Гойя, сказала мама. Сердечно вас благодарю. Надеюсь получить ответ скоро. Фиасоль задыхалась. Она поговорит с директором школы. Расскажет ей обо всех событиях, сказала мама, закончив телефонный разговор. И что? спросила Пиппа. «Ей придется писать еще раз?» «Не буду писать!» решительно сказала Фиасоль. «И никогда больше не буду считать!» «Удачи тебе в жизни, милая счетная машинка!» смеясь сказала Бидда. «Все будет хорошо, дорогая!» Папа включил телевизор, Бидда и Пиппа отправились учить уроки. Мама и Фиасоль Сидели в ожидании звонка и смотрели на мамин телефон. Наконец раздался звонок. Мама схватила телефон. «Да, это я, добрый вечер!» Фиасоль смотрела на маму, которая кивнула ей в знак того, что говорит с Гоей. «О, превосходно!» — засмеялась мама и подмигнула Фиасоль. «Мы сейчас приедем!» Мама положила телефон и рассмеялась. Гоя позвонила директору школы Элин, и рассказала всю историю. «Элин хорошо тебя знает, и знает, какая ты рассеянная». Фиасоль закивала головой в знак подтверждения. Еще она рассказала, о чем они договорились. «Нам надо приехать сейчас с экзаменационной работой». Она взяла с меня слово, что никто не читал эту работу и вообще не прикасался к ней после того, как она была положена в ранец в школе. Фиасоль выбежала в прихожую, взяла свою куртку и протянула маме работу. «Нет, ты и сама держи. Так будет лучше», — сказала мама. Они сели в машину и отправились к Гое. Она уже стояла в дверях, когда они подъехали. «Спасибо, гоя смущенно сказала Фиасоль. «Спасибо, что вы приняли работу. Я не могу объяснить, как вышло, что я положила ее в ранец». «Все в порядке, Фиасоль. Я уверена, что ты это сделала нечаянно». «Иначе ты обманула бы саму себя», — сказала Гойя и улыбнулась улыбкой «это решаю я», которая похожа на улыбку «а мне все равно». Ингальвюр Гайкюр услышал вскоре про всю запутанную историю со столь важной экзаменационной работой. Он не мог понять этой глупости. Сам он человек аккуратный. Вот он никогда не забыл бы сдать работу и не унес бы ее вранца к себе домой. Фиасоль узнала результат через несколько недель. У нее была отметка «Отлично!» И она по-настоящему обрадовалась, но гораздо больше она была довольна, потому что теперь она знала, что может выучить математику, если захочет. Это совсем легко, как, например, научиться кувыркаться, а это у нее получается великолепно. Приятно это осознавать.